нагонял ужас. В ту первую встречу я посчитал её жуткой. Она страшила меня. Теперь меня всё здесь страшило. С этим не поспоришь. Пребывание на земле это постоянный страх. Я боялся даже вида собственных рук. Но вернёмся к Изабель. При первом взгляде на неё я не увидел ничего, кроме нескольких триллионов слабо организованных заурядных клеток.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 падует в ухо или выкинет ещё какую-нибудь из людских штучек, о которых я прочёл в журнале. Но нет. Похоже, ей даже ничего такого не хотелось. Ей хотелось сидеть и смотреть на меня, как будто я был кубическим корнем из 912673, и она пыталась меня извлечь. И я в самом деле очень старался вести себя так же умиротворённо, как нерушимое 97 моё любимое простое число. Изабель улыбнулась и кивнула санитару. Но когда она села напротив меня, я заметил в её лице несколько универсальных признаков страха: напряжённые лицевые мышцы, расширенные зрачки, частое дыхание. Затем моё внимание привлекли волосы. Тёмные волосы Изабель росли из макушки и затылка головы, и чуть не доходя до плеч.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 Я не знала, что думать. Обошла весь дом, но тебя и след простыл. Машина на месте, велосипед тоже, трубку ты не берёшь, а на дворе 3 часа утра. Эндрю, 3 утра. Я кивнул. Она ждала ответов, а у меня были только вопросы. Где наш сын? Гуливер. Почему он не с тобой? При этих словах она ещё больше смешалась. Он у моей мамы, сказала Изабель. Не стоит его сюда приводить.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 Слава, слава, слава. Меня коротко поцеловали в щёку и обняли. Я старался не дёргаться и не сжиматься всем телом, как бы мне ни хотелось. А потом Изабель отвернулась и вытерла жидкость, которая вытекла у неё из глаза. У меня было ощущение, что я должен что-то сказать, что-то почувствовать, но я не знал, что именно. "Я видел твою книгу", проговорил я. "В магазине, рядом с моей. Узнаю прежнего Эндрю". сказала Изабель. Её голос прозвучал мягко, но в тоне слышалась нотка презрения, или мне так показалось. "Эндрю, береги себя. Делай как они говорят, и тогда поправишься. Всё будет хорошо". С этими словами она ушла.